Тирон Шарль-Жозеф, 1830-1891, популярный комический актер Парижского театра «Адеон». Авантюристка, популярная стихотворная комедия «Эмиля Ожье», 1820-1889. известного французского буржуазного драматурга второй половины XIX века, поставленная впервые на сцене комедии «Францез» в 1848 году. Зять господина Пуарье, комедия «Ожье» и «Жюли Сандо» 1811-1883, осмеивающая «Сословные пороки аристократии», поставлено в 1854 году в Парижском театре «Жимнас». Но особенно смаковало одно из выражений маркиза Ден-Эрпуа Франсуаза. После этого прошло несколько лет, а ее все еще разбирал смех, когда ей напоминали, что посол возвел ее в ранг первоклассного повара, о чем моя мать поспешила ей сообщить. так военный министр сообщает что его величество остался доволен смотром а я успел забежать на кухню еще до прихода матери дело в том что я вырвал обещание у франсуазы у этой жестокой пацифистки что она не очень будет мучить кролика которого ей предстояло зарезать но еще не знал как он умер франсуаза уверила меня что все совершилось без каких бы то ни было осложнений и притом очень быстро Первый раз мне такой попался. Хоть бы словечко сказал. Как все равно не мой. Я плохо знал язык животных и потому привел довод, что, может быть, кролики и не пищат, как пищат цыплята. Ну уж мне-то вы не рассказывайте, будто кролики не пищат, как цыплята, рассердившись на мое невежество, возразила Франсуаза. Голоса у кроликов куда громче. Комплиментом... маркиза де нурпуа франсуаза отнеслась с горделивым простодушием лицо ее выразило удовлетворение а взгляд правда на одно лишь мгновение стал осмысленным такой взгляд бывает у художника когда с ним говорят об его искусстве. моя мать прежде посылала ее в лучшие рестораны чтобы она посмотрела как там готовят В тот вечер ее суждения о самых знаменитых заведениях доставили мне такое же удовольствие, какое я получил в свое время, узнав, что репутация актеров не соответствует их достоинствам. — Посол уверяет, — сказала Франсуазе моя мать, — что кроме вас никто так не умеет готовить холодное мясо и крем. Франсуаза выслушала мою мать со скромным видом, приняла похвалу как должное, а титул посла не произвел на нее впечатления. Она отозвалась о маркизе де Норпуа с такой же благожелательностью, с какой отозвалась бы о всяком человеке, который назвал бы ее поваром. Милый старичок, вроде меня. Ей очень хотелось посмотреть на него, но зная, что мама терпеть не может, когда подглядывает у дверей и окон. и, боясь как бы другие слуги или швейцар, не донесли маме, что она подсматривала. Дело в том, что в Франсуазе всюду мерещились подножки и наговоры, игравшие в ее воображении ту же роковую и постоянную роль, какую для многих играют интриги иезуитов или евреев. Она, чтобы барыни не рассердилась, удовольствовалась тем, что выглянула из окошка кухни И общее впечатление от маркиза Ден-Эрпуа было у нее такое, что он вылитый господин Легран. Такой же вострун хотя на самом деле у них не было ни одной общей черты. Легран-Поль, 1816-1898. Французский актер-мимист, последователь и ученик Дюбюро. Его игра отличалась большой внешней выразительностью. — Но чем же вы объясняете, что никто не умеет приготовить желе так, как вы, когда захотите? — спросила Франсуазу моя мать. — Не знаю, как оно у меня происходит, — ответила Франсуаза, не устанавливавшая отчетливой границы между глаголом «происходить», по крайней мере в некоторых его значениях, и глаголом «выходить». В сущности, она говорила правду. Она бы не сумела... а, может быть, и не очень хотела, открыть тайну своего искусства приготовлять отменные желе или кремы. Так иные женщины, одевающиеся к лицу, не умеют говорить о своих нарядах, а иные великие певицы о своем пении. Их объяснение мало что дают нам. Так же обстояло дело и с готовкой франсуазы.